Глава 6. Гость дома Могриан. Часть 2. Приказ императора? Я ожидал, что они будут действовать быстро, но это превзошло его ожидания. Даже суток не прошло. Они уже Приказ пытаются завербовать меня. Ян вышел наружу с улыбкой. За дверью его ждали десятки солдат. Рыцари провинции аккуратно выстроились в линию. Естественно, ответственный за тест маг и королевские рыцари, сопровождающие его, стояли в первом ряду. «Похоже, ты уже проснулся», – произнес ответственный маг, увидев Яна. «Наш император прислал приказ, касающийся тебя. Делай, как я говорю, опустись на левое колено, правую же ногу, а?» Маг не ожидал, что Ян будет знаком с этикетом. Однако манеры Яна были безупречны. «Что?» Он же просто 12-летний ребёнок. Примечание переводчика. Не совсем понятно, почему 12-летний. Тест вроде как проводился на десятилетия, но, видимо, автору лучше знать. Вообще-то, в этих правилах поведения не было чего-то сложного. Но Ян проделал это так изящно, словно он делал это постоянно. Сир, чего вы ждете? А! После вопроса Яна, Мак наконец очнулся от раздумий. Из рукава он достал хрустальный шар, затем направил в него ману. Раздалось жужжание. Со слабой вибрацией шар осветился слабым синим светом. Затем свет пришел в движение, его потоки, извиваясь, формировали в воздухе буквы. Магический приказ, переданный через посты связи. «Ян Пейдж, Мак Империи, прими этот приказ!» Когда свет практически закончил формировать буквы, ответственный за испытания маг начал читать послание. В этот момент все вокруг него опустились на колени. Замешкавшись, последним на колени опустился хозяин гостиницы. Во-первых, я приказываю именем императора, что передавалось от самого первого Гринривера, отныне Ян Пейдж утверждается имперским магом, и имя его заносится в священные списки Башни слоновой кости. Записать имя ребенка, который еще даже не поступил в школу магии, это было шокирующее и беспрецедентное заявление. Во-вторых, я приглашаю Яна, чей талант сияет ярче, чем у кого-либо, в королевский дворец. Я высылаю моего наследного принца, чтобы встретить его, и желаю, чтобы их путешествие вместе с принцем прошло удачно. Второе сообщение было еще более шокирующим. Настолько, чтобы коленопреклоненные люди вокруг невольно зашептались. Ян с трудом удержался от смеха. «Да ладно вам, мотивы этого очевидны». Послать наследного принца в качестве товарища в путешествии, Он, должно быть, приведет вместе с собой огромное количество народу. Причем не какого-то другого принца. Это явно не было просто приветственным жестом. И, наконец... Мак между тем продолжил чтение. Послание еще не было окончено. «До того, как мой посланник и спутник в путешествии прибудет, я приказываю, чтобы Дон Могриан защищал и оказывал всяческую поддержку Яну. И выполнить этот приказ они должны наилучшим образом!» Последняя часть приказа особенно порадовала Яна. Это значило, что Ян теперь будет жить в замке провинции. Ему нужно было хорошее место, чтобы сфокусироваться на своем дыхании маны. Это в сто раз лучше, чем наш домишка или маленькая, маленькая гостиница. Если бы Ян был ребенком, который только-только узнал о магии и совсем не разбирался в политике, подобный жест, несомненно, заставил бы его сразу склониться в сторону королевского дворца. На этом послание заканчивается. Мак закончил чтение. Затем он внимательно посмотрел на Яна. «Это действительно непростой ребенок. Жизнь Яна резко обернулась не просто хорошо. Он заслужил невообразимую милость всего за день. Однако он не выглядел счастливым и радостным. Он оставался собранным и спокойным на протяжении чтения всего сообщения. Обычный человек, даже не ребенок, уже прыгал бы от счастья и рыдал от радости в такой ситуации. «Это потому, что он невероятный гений?» Маг не смог представить ничего, кроме этого. Хоть он сам был магом второго класса, который очень редко встречаются во всем мире, он уже чувствовал разницу в уровне между ним и этим мальчиком. «Господин маг!» Этот голос прервал размышления мага. Это был голос рыцаря дома Могриан. «Могу я сопроводить его к замку лорда провинции?» «Да, можете». С позволения мага рыцарь направился к Яну. Вероятно, из-за загорелого лица он выглядел скорее как наемник, чем как рыцарь. Арнольд, капитан новых рыцарей Могриана, прибыл сюда, чтобы сопроводить вас в замок, согласно приказу великого лорда Могриана. Его отношение было весьма мягким, особенно по сравнению с его видом. Согласно приказу императора, я буду охранять господина Пейжа и готов представить вам любые услуги и сделать для вас все возможное. Не стоит и упоминать, что ваша мать также получит подобающие отношения. Незачем было откладывать. Моя мама была хухаркой в местном замке. Теперь же она входит туда, как благородная леди. Она должна чувствовать себя очень драматично. В замке Могриан жило много людей. Сам лорд со своей женой, их дети, носящие фамилию Могриан, и бесчисленные слуги. Все эти люди теперь ждали снаружи замка, чтобы принять Яна. Ну, если быть точным, чтобы выполнить приказ императора. «Чего они там так долго?» «Естественно. Даже если он умеет пользоваться магией, это еще не делает его высокородным». «Какая связь между опозданием и происхождением?» «Да все эти низкородные рождаются ленивыми». Дети семьи Могриан вовсю болтали между собой. Это были мальчик и девочка в возрасте от 12 до 14 лет. Среди них мальчик, похоже, был старшим. «А ну тихо! Осторожнее с речами!» Одернул их мужчина средних лет. Это был великий лорд этих земель, Маркус Могриан. Он маг и гость нашего дома. Но... Хэ, хочешь пойти против королевского приказа? Для него самого не было ничего важнее, чем следовать приказу императора. Не потому, что он был настолько верен и хотел использовать этот шанс для продвижения. Просто он нутром чувствовал, что происходит нечто серьезное. Подобные отношение слишком уж необычно. Он знал, что маги были редкостью. Они были самым опасным оружием и ключевыми фигурами, что могли изменить историю всего человечества. Но даже так, он не понимал подобного приказа. Неужели его талант делает его настолько особенным? В итоге он пришел к такому вот простому выводу. Талант, который превосходит все ожидания человечества. Талант, который и королевская семья, и башня слоновой кости так сильно желают. Талант настолько большой, что даже другие страны захотят заполучить его. И мальчик, обладающий этим талантом, оказался жителем провинции Мокриан. Не, не стоит упускать, упускать шанс наладить с ним дружеские отношения. В итоге умозаключения лорда привели его к такому простому выводу. Произвести хорошее впечатление на сына их кухарки. Если мальчик вырастет и действительно обретет большую силу, это станет для их семьи огромным преимуществом. В противном же случае все равно нет никакого риска. Лорд вспомнил лицо своей кухарки. Она была известной красавицей. Готов поспорить, моя дочь не оставит ее в покое. Лорд вздохнул, наблюдая за своей ребячливой дочерью. Она наверняка попытается высмеять ее. Его дочь родилась очень завистливым ребенком. Его сильно беспокоило, что она может попытаться провернуть какую-нибудь по-настоящему грубую шутку с этой кухаркой. Хотя, Хотя она, и сказала, она и сказала, что, что не сделает ничего подобного. подобного. У него не было выбора. Все равно, что вода, разлитая по полу. Оставалось лишь осторожно двигаться вперед, стараясь не поскользнуться. Вот он. Настоящее парадное шествие, включавшее самого Яна, направлялось к ним. Лаби! Маргарет! «Я еще раз предупреждаю, будьте аккуратны в своих действиях. Если не можете держать себя под контролем, просто молчите и ничего не делайте». Он даже не взглянул на своих детей. Его взгляд отыскал Яна. Как он и слышал, это был потрепанный мальчик, выглядевший где-то лет на 10. «Я обеспечу ему хорошую одежду, хорошую еду и хорошую постель. Если он захочет, я обучу его грамоте, верховой еде и этикету». В этом возрасте дети больше всего падки на подобные вещи. Хоть он и был магом, он оставался ребенком. Будет нетрудно угодить маленькому ребенку. «Добро пожаловать!» Он улыбнулся теплой и мягкой улыбкой. Он с теплотой поприветствовал его. Маг Империи.